Глава 15. В ту ночь больше всего я не хотела приходить к нему. Я оттягивала момент, когда вновь услышу правду, которую я должна была понять сразу. Раньше. Мне было страшно. Я была беспомощна. Почти как в ту ночь, когда рука мамы похолодела. Почти как в ту ночь, когда мой отец лежал в беспамятстве, а я сидела рядом. Почти как в те ночи, когда я шла, боясь, что меня найдут». Найдут люди дяди, Лотоса, кого-то, любые. Все эти ночи, все эти ночи, всю эту ночь. Но я не могла не прийти. Он ждал. Первый раз он ждал меня и не пытался этого скрыть. Я вошла в его комнату, а он вскочил и подбежал ко мне. «Сестре, нужно идти тренироваться!» «Сестра, стоило Уба Алину позволить, он уже был готов звать меня сестрой. Лучше бы он просто ненавидел меня, потому что ему было больно, потому что ему было одиноко, потому что я так долго шла к нему, Но только не это. Сестра устала, прошептала я. Как ты можешь устать? Дядя же сказал Шш. Я приложила палец к его губам. Фуэр, разве ты не должен уже спать? Когда ты закончишь все свитки? Фуэр! Я присела на его кровать, и он забрался следом, только больше не пытался спрятаться под одеялом. Сестра, чем быстрее ты сделаешь это, тем быстрее они все поймут. Что поймут? Что ты не такая, что не такая, как он. Это он был предателем, а мы нет. «Наставник сказал, что ты спасла его, но я ему не поверил. Но дядя сказал то же самое. Он сказал, что ты убила предателя». Его глаза светились восторгом. «Ты убила его! Ты пришла сюда! Ты принесла меч! Дядя сказал, что ты всегда была на нашей стороне, и я могу... могу тебе верить!» Фэр, «Одно слово, дяди и ты уже готов простить меня?» «Дядя сказал, ты не могла вернуться раньше, но теперь ты останешься с нами!» «Дядя, ты очень любишь дядю!» Я нежно коснулась его лица... И он впервые не отпрянул. «Дядя — самый великий человек в мире. Я всегда буду следовать за ним. И однажды мы вместе исполним завет предков. Я стану великим воином. Священные вороны воспарят к небу, и белый лотос падет к нашим ногам. Мы отомстим всем...» «Месть». «Что ты знаешь о месте, Фуэр?» «Враги должны умереть, иначе они убьют нас». «Кто же твои враги, Фуэр?» «Почему он не мог, как я, ловить бабочек и кузнечиков?» «Почему он смотрел на меня так?» «Почему он говорил так?» Почему чертов Фуба Алин вложил это в его чистые глаза? Мои враги, все враги учения. Сестра, тебя долго не было. Ты не знаешь, я покажу тебе. Я переписывал целый год имена наших павших. Их столько, столько... Я все еще не закончил. Их всех убил Белый Лотос. Мы не можем позволять ему дальше убивать нас. Мы должны отомстить за каждую смерть. А знаешь, скольких убили мы? Много. Надеюсь, что еще больше. Надеешься? Фуэр, в смерти нет надежды. Сестра... Теперь он так легко звал меня сестрой. Сестра, дядя сказал, что ты была у них, там, в том ужасном месте. Дядя сказал, что ты даже обманула их главу и забрала наш меч. Жаль, что ты не убила его. Кого, Байсина? Их всех. Ты должна знать, как они ненавидят нас. Это не так. Так, так. Я дал клятву, что буду ненавидеть их еще сильнее Я отомщу за всех. За родителей Яо -Гэ. Ты знала, сестра, отца Я тоже убили люди Лотоса. У он говорил, что они обманули тебя, они... Синфу запнулся и вдруг зашептал. «Они обманули отца! Ты же тоже их ненавидишь, правда?» «Фуэр, послушай меня». Я сжала его личико своими похолодевшими ладонями. «Забудь о месте. Месть — это кровь. Месть — это смерть. Она выедает душу. Мне нет дела до чужих обид. Только ты... Ты еще слишком мал, чтобы думать об этом. Неправда! Мне уже восемь! Скоро я вырасту и смогу победить их!» «Фуэр, скажи, ты ведь ненавидел меня, правда?» Он кивнул. «Почему?» Потому что я думал, думал, что ты как он. Как кто? Как он. Ты ненавидишь отца? Конечно, ненавижу. Почему? Он не сумел защитить тебя, он. Потому что он предал нас. Он отрёкся от заветов предков. Он стал врагом своим братьям. Фуэр, фэр, все же он твой отец. Поэтому я буду лучше. Я истреблю их всех. Я никогда не предам. Фуэр, я не дала ему договорить. Я прижала его к себе. Он поежился. Будто чьи-то объятия пугали его почти так же, как предательство. «Фуэр, сестра очень виновата перед тобой. Сестра не должна была оставлять тебя. Сестра должна была сразу вернуться к тебе. Может, у Алины не убил бы меня, если бы я, сбежав из Дворца Безмятежности, приползла к нему на коленях? Тогда бы Синфу не остался один. Тогда бы я никому не позволила сделать это с ним. Почему мой маленький брат должен был нести этот груз? Месть, ненависть, долг, вина за чужие ошибки... Я крепче прижала его к себе. Он больше не сопротивлялся. Я была виновата перед ним. Я была так виновата. Лучше бы я утонула в той реке, чем выпустила его из своих рук. Лучше бы я просто утонула. Фэр, ты больше не один, слышишь? У тебя есть я. Тот предатель и мой отец тоже. Я сама искуплю его вину. Ты не должен переживать об этом. Поверь мне, пожалуйста, поверь. Дядя верит тебе, значит, я тоже. Мои руки беспомощно опустились. Он сказал, что ты с нами, что ты не предашь нас. «А если предам?» «Я никогда не забуду, как изменились его глаза». Он отпрянул, глядя на меня с ужасом и страхом. «Ты хочешь быть, как он?» «Потом тише. Ты тоже бросишь меня?» «Не брошу. Я никогда не брошу тебя. Если ты бросишь нас, тогда зачем ты пришла? Ты... ты наш враг?» Он ударил меня в плечо. Ему было страшно. Я знала. Мне тоже было страшно. «Фуэр, если хочешь убить, бей не в плечо, а сюда». Я прижала его ладонь к своему сердцу. «Если не хочешь убивать, лучше не бей». Он тяжело дышал, пытаясь сдержать слезы. «Всем предателям смерть!» «И мне смерть?» – прошептала я. «Всем предателям! А ты... ты просто... просто не будь как он!» «Фуэр...» Я улыбнулась и принялась вытирать его щеки. «Фуэр... сестра никогда не предаст тебя. Сестра позаботится о тебе. лугунья ты можешь поверить мне? Поглянись!» Его глаза заблестели, уже не от слез, от надежды. Будто он давал мне шанс. Давал и безумно боялся, что я не ухвачусь за него. «Поглянись!» Клянусь, что ты можешь верить мне. Нет, поклянись, что ты не предашь нас! Дядя позаботится о тебе. Он сказал, сказал: Клянусь, что я никогда не предам моего брата у Синфу. Поклянись, что не убьешь дядю. С чего ты решил, что я убью его? Мне снилось страшный сон. Ты ты была совсем как он, и убила! Он не договорил. Поклянись, что не будешь, как он! Клянусь! Он был еще так мал. Он еще верил, будто одно клянусь, может перевернуть и заковать цепями неба. Ты поклялась! «Поклялась. клятва нельзя нарушать!» «Нельзя. Но ну и ты поклянись мне, что будешь верить своей сестре. Кл...» Он замер. Его глаза метнулись вниз. «Я поклянусь тебе, когда станешь советником!» «Не верил. Он так боялся мне поверить. Мой маленький брат. Фэр, я взяла его ладошку. Ты когда-нибудь видел волков?» «Волков?» Мальчик удивленно поднял голову и замотал своими кудряшками. «Здесь нет волков, как я мог видеть их!» «Там, за мостом Хауянь, лежит огромный мир. Далеко есть и другие горы, и другие реки. Ты была там? Была, видишь?» Я закатала рукав и показала ему след от волчьих зубов. «Что это?» Длинный список мертвецов, требующих отмщения, был забыт. Синфу с любопытством рассматривал мой шрам. Другой рукой я осторожно коснулась его волос. Если бы только мой брат мог, как другие дети, играть и ловить солнце, падать, смеяться и дышать. Свободно, без страха, без оглядки. «Это больно?» Его пальчик скользил по отметинам. «Нет», — солгала я. «А кого еще ты видела?» Еще? Я рассказывала ему о снегах, ливнях, склонах, жёлтых цветах у ледников. Я ничего не говорила ему о крови и мёртвых телах, что тянулись за мной. Он удивлялся, как я могла побывать в стольких местах. Он удивлялся, как я могла увидеть столько зверей, как я могла... Я не призналась ему, что на самом деле я не видела ничего. Они лишь оказывались рядом со мной но мои глаза всегда были затянуты кровавой дымкой. Когда он, наконец, уснул, я ушла. Мне хотелось плакать. Мне так хотелось кричать, что мои внутренности горели от страха. Если бы я закричала, сорвалась бы. Если бы заплакала, вновь превратилась бы в маленькую девочку, которая пряталась под мостом у пруда зари. Но больше никто не придет искать меня. Больше никто не будет уговаривать меня выйти. Потому что я закрою глаза и не услышу. Я закрою глаза и не выйду. Я закрою глаза и расплачусь. Госпожа Минджу? Нет, я не плакала. Я не кричала. Я даже остановилась и позволила ему подойти ближе. Джуфей протягивал мне связку кувшинов. Всего три. Целых три. Лучшее, что я смог достать. Я нервно рассмеялась. Что ж, тогда я обязана узнать, насколько дорога ваша жизнь, господин Джу? Я забрала вино и взглянула на черную пелену, падающую на нас. Сегодня нет звезд, прошептала я. Госпожа. «Прощайте». Я не хотела ни слушать, ни видеть. Я обнимала кувшины и под плеск вина взбиралась на утёс восхода. Даже звезды не хотели выпить со мной.